Часть вторая. Без свечения. У меня даже голова закружилась от того, что я увидела и услышала. В Платоне мне показалось душно, и я вылезла из его головы и уселась к нему на лоб. С выпуклых точек всегда удобнее наблюдать за происходящим, будь то выпуклость луны, груди или, как в моем случае, крутизна лба-мыслителя. Глава седьмая. Оболенский. Оболенский — Аккуратно поставил пустой стакан. Вот так-то, ребята. Даже не знаю по-честному, радоваться или огорчаться, но для меня, похоже, все скоро закончится. Лицо его не было ни испуганным, ни возмущённым. Я ведь, если опять же по-честному, много раз уже раздумывал. Они показывают жестом вокруг шеи намотанную веревку. Сделать ли вот так? Ты с ума сошел. Перебил его Никита. Ты сам знаешь, что ты хороший писатель, ты талантлив, и мы все знаем, что ты талантлив. А тут не обманешь. Аболенский пятерней взялся за грудь повыше левого соска. Думаете, я зачем рубаху всегда расстегиваю? Душно! Все смотрели на него и молчали, только Кусачкин пробурчал. Пить надо меньше. Я чувствую, что сердце работает с перебоями. Не обратил на него внимания Аболенский. Бьется, бьется, и вдруг замедляет ход, почти останавливается. И я тогда хватаюсь за него и думаю, это уже все или не все? Я не хочу пропустить момент, когда оно совсем остановится. Мозг ведь ещё несколько минут работает после остановки сердца. И я хочу уловить, будет ли свет в конце тоннеля. Может быть, я пойму, куда я лечу. А что, если на другую планету?» в другую галактику. Может, я вам даже еще знак какой-нибудь подать смогу. Он усмехнулся и налил себе еще. «Ага», — сказал Сергей. «Вы в и ногой нам дрыгнете. Если правой, значит, там жизнь в розовом цвете. Если левой, то так себе. Только ноги не перепутайте». «Дурак ты», — сказал Оболенский, «А вы позер». Никита опять вытащил листок с лысой головой. Стал вертеть, рассматривая. «Головы на всех рисунках одинаковые», — уныло сказал Миша. «Свечение разное». «Головы и в жизни у всех одинаковые», — грустно сказала Люся. «Чувства разные». И с чувством же воскликнула. Аболенский, я не верю, что ты умрешь. «Не надо поднимать панику». Аболенский выпил еще. «Я не боюсь, вы не думайте. Мне себя даже нисколько не жаль». «И вообще, я верю, что где-то есть другая жизнь, а здесь мне надоело. Какое-то устройство на этой планете неправильное. Здесь все умирают». «А что ж ты хочешь? Жить вечно?» — спросил Кусачкин. «Ничуть», — Аболенский пожал плечами. «Разве ж расскажешь здесь про кроликов? Да и вообще про них никто не понимает. Говорят, ты же не просто так. Ты же ради чего-то? А ради чего?» И поэтому он сказал совсем другое. «Но я, например, не хочу жить в городе. У меня в деревне дом, лес, рыбалка, а я там жить не могу». «Почему?» — Олечка сказала. «Потому что он как Пушкин, разрывается между городом и деревней». А Баленский только вздохнул. «Теперь, чтобы в деревне жить, денег нужно больше, чем в городе». А вообще писателю по определению полагается задумываться — Что такое жизнь? Зачем она? Он посмотрел на всех, и мне показалось, что даже на меня. У меня там, внутри, даже все как-то затрепетало. Он, конечно, взял шире. Сказал «жизнь», а мог бы сказать «душа». «Между прочим, кто не знает, я врач», — продолжала Боленский. «Но я и врачом работать не хочу, и наукой заниматься тем более. А после института, между прочим, я так этого хотел». «А я давно хотела спросить, почему ты врачом не работаешь?» сказала Люся. «Ты такой умный и обаятельный. Тебя пациентки бы на руках носили». «Пациенты же тоже умирают», сумрачно посмотрел на нее Аболенский. «Все все равно умирают рано или поздно, несмотря ни на какую медицину. Остается только мировая душа. Я ж подпрыгнула. Но что б ты ни делал, какую хрень бы не изучал на нашей планете, тут в его мозге Опять всплыли горы кроличьих трупиков. Пациенты все равно будут умирать. «Жизнь коротка. Искусство вечно», — заметил Бор. «Странно, что ты не подумал об этом, прежде чем в приемную комиссию документы нести», — заметил Кусачкин. «А я вот наоборот, к медицине с большим уважением». Миша сидел и думал, что диссертация его верно пропала. Не получится у него определить дар. Ему уже очень хотелось уйти. Никита сказала Боленскому. «Что ты на себя наговариваешь? Ну, ушел ты из медицины. Ну и что? Редактируешь прекрасный журнал». «Парикмахерское и банное дело», — попытался съязвить Сергей, но никто не засмеялся. А у Никиты, при слове «парикмахерское», опять как-то неприятно все сжалось внутри. «Может, Инна нашла себе кого-нибудь, поэтому и пошла менять внешность?» Всем стало очень и очень грустно. Больше не хотелось ни есть, ни пить, ни даже разойтись по домам. Все сидели озадаченные и беспомощные. Я когда-то слышала такое выражение, трахнутое пыльным мешком по башке. Бор почесал макушку и ни к селу, не к городу сказал, что читал у Жванецкого, что писательство ему заменяло наслаждение от секса. «Где это он такое сказал?» Тут же встрепенулся Кусачкин. «Где? Не помню». «А что?» Катя тут же поддержала Бора. «Сексуальная энергия вполне может трансформироваться в творческую». Но Люся не согласилась. «Ну уж нет. Секс — это секс. А писательство — это совсем другая история». «Но...» — подхватила Боленский. «Ходовое теперь словечко. История. Тетка какая-нибудь рассказывает, как она в магазин за картошкой пошла». «Это такой квест?» А другая ей в ответ. «А у меня совсем другая история». События теперь не события, а истории. А места действия — локации. А само действие забыл, как теперь говорят. «Активности», — пискнула Олечка. «Вот», — подтвердил он. «Между прочим, очень интересно, если разобраться. Люди живут не в формате событий, а в формате истории и локаций. Это даже философский вопрос. Можно было бы изучить. На кошках». Саркастически предложил Сергей. Аболенский встал, чтобы дать ему в морду, но покачнулся и опять сел. «Формат — это, в принципе, не литературное слово, техническое», — заметил Игорь. «А есть еще такое — нарратив», — заметил Никита. «Мало кто может точно сказать, что это такое». «В деревне», — сказал Аболенский, — «язык сохранен». Народ матом разговаривает, но это наш, нормальный, родной русский мат. А вот это текст вкусный. Лозунг хайповый, отношения майнинговые. Я давно уже ничего не пишу, насрать. «А сюда тогда зачем ходите?» — спросил Сергей. «Чтобы не писать, но писателем называться». А Болинский, несмотря на внешность Дожа, был человеком рассеянным. Он уже забыл, зачем недавно вставал. Пошел ты! Заметил он, я сюда выпить прихожу и душу погреть. Да вы здесь все милые и пушистые. Сергей аж перекривился. Чепуха насчет пушистости, заметила Баленский. Для того, чтобы быть писателем, нужны яйца, темперамент, а где темперамент, там и трагедии, там и нимбов нет. Так что счастливо оставаться на этой планете. Слушайте, это ж прям какое-то богохульство, жалобно сказала Олечка. «Нимбов нет. Может, нас за это и наказывают? За гордыню?» Люся вздохнула, щелкнула замком своей сумки и сказала с какой-то бабьей печалью. «А я думаю, это не оболенски должен умереть». «А кто?» — удивился Бор. «Я», — скромно сказала она и опять достала из сумки помаду. «Люся, перестань», — поморщившись, попросил Игорь. Но Люся не только не перестала. Она взорвалась, как взрывается закрученная банка с домашним компотом, если ее из холода перенести в теплое место. И помада полетела со стуком назад в сумку.